Весна. Глава первая. Пришла весна. Дни стали длиннее, и по дороге в кафе в конце пирса Джо вдыхала тонкий сладкий аромат фиалок и горьковатый запах желтых нарциссов с клумб, отделявших пешеходную дорожку на холме от утеса, резко уходившего вниз к берегу. С моря дул бриз, поэтому было прохладно. Но пока солнечные утренние часы оставались лишь слабым подобием того, Чего следовало ожидать, когда станет еще теплее и появятся толпы туристов? Был самый конец апреля. Джо прожила в Солт-Хевен-он-Си почти четыре месяца, и время пролетело незаметно. Она оставила работу школьной учительницы чтобы вернуться в город, в котором выросла. Теперь Джо полный день работала в кафе своих бабушки и деда, снимала собственную квартиру в шаге от городских магазинчиков и своеобразного паба, в котором одинаково приветливо встречали и местных жителей, и приезжих. Ба и дед никогда не уезжали из этого города, и Джо могла понять, почему. Они всегда были неотъемлемой частью городской общины, и горожане не раз приходили им на помощь в трудные времена. Возвращаясь мыслями к дню Святого Валентина, когда она начала планировать в кафе в конце пирса нечто совершенно новое, Джо не могла дождаться момента запуска идеи в жизнь, потому что больше всего на свете ей хотелось порадовать тех замечательных людей, которые всегда были рядом с ее бабушкой и дедом, словно одна большая семья, всегда готовая широко распахнуть объятия. Хотя Джо некоторое время жила в Эдинбурге, она столько слышала об этих людях от Молли и Артура, что ей казалось, будто она уже знакома со всеми ними. Когда кафе несколько лет назад было ограблено, весь город налаживал их дела и следил, чтобы Молли и Артур были в безопасности. Судя по всему, они установили дежурство, целый день по очереди проверяя, как идут дела. После ограбления старики нервничали, и потребовалось некоторое время, чтобы к ним вернулась прежняя уверенность. И она вернулась благодаря жителям города. Позапрошлой зимой снега было больше обычного. Такое редко бывает на Южном побережье, поэтому Молли и Артуру пришлось закрыть кафе. Они просто-напросто не могли даже спуститься с холма. Маленький Тоби Сикомп, отцу которого принадлежал местный газетный киоск, на санках привез продукты, поднявшись к их бунгало. Он доставил хлеб, молоко, домашнюю запеканку из мяса с картофелем и упаковку чая в пакетиках на всякий случай. По словам Артура, Тоби ушел очень счастливым. Наградой ему стали не только крепкие объятия Молли, но и коробка с ее домашними шоколадными брауни. Кроссовки Джо стучали по деревянным доскам пирса. Она остановилась, чтобы сделать снимок. Море вдалеке, кафе, едва заметное в самом конце пирса, и кусочек досок, по которым она так часто ходила. Она отправила фото своей лучшей подруге Тилли в Эдинбург и Таня стала медлить с ответом. Она была бы не против оказаться рядом с Джо, и хорошо, чтобы это было лето, и они смогли бы искупаться. Джо пошла дальше по пирсу, мимо кафе-мороженого, закусочной и магазинчика всякой-всячины, которая скоро будет работать круглые сутки, продавая шляпы от солнца, яркие надувные игрушки и мечи, детские маски, чтобы рассматривать мрачные глубины Ла-Манша, и лопатки — чтобы строить замки из золотистого песка на берегу внизу. Пока Джо жила в общем доме в Эдинбурге, у нее было совсем немного места, но временами она чувствовала себя на удивление одинокой. По приезде в Солтхейвен она начала гадать, сколько других людей скрывают одиночество под дружелюбной улыбкой на улице или во время разговора в кафе. Джо попыталась прочитать посетителей, входивших в кафе, Была ли по-настоящему счастлива эта женщина, бегавшая по утрам, когда она возвращалась домой по вечерам и на нее наваливалась усталость? А Энджи, одна из постоянных посетительниц, действительно ли она такая веселая, какой кажется? И вдруг улыбка продавца мороженого, который он приветствует Джо каждое утро, скрывает такое же одиночество, которое чувствует она сама. Кроме одинокого рыбака на самом конце деревянного пирса, Больше никого не было видно. Когда Джо дошла до кафе, она задумалась о том, кого ей выбрать, чтобы привести свой план в действие. Она никогда не думала о себе как о свахе, но, пожалуй, она могла бы ею стать, если бы ее кафе любви ожидал успех. До открытия оставалось еще два часа, и Джо была готова закончить весеннюю уборку, начатую накануне. С помощью мастера на все руки Стива Ей удалось даже отодвинуть холодильник и вычистить всю пыль и весь мусор, скопившиеся под ним за зимние месяцы. Стив починил шатавшиеся столики, пока Джо приводила в идеальный порядок крошечную ванную комнату. Она засияла, потому что была относительно новой, не то что в Эдинбурге, то и за несколько часов было не очистить. Сунув руку в сумку за ключами, Джо внимательно осмотрела фасад. Когда она вернулась в город в январе, она не уделила ему особого внимания, так как было по-зимнему холодно и темно. Но наступила весна, и Джо увидела, что снаружи кафе выглядело очень жалко, его годами не ремонтировали. И теперь, когда Джо управляла кафе, временами бабушка и дед ей помогали, она приняла решение и сообщила Стиву новую цветовую схему. Джо обернулась, услышав шаги по пирсу. «Доброе утро, Стив!» Ее голос был жизнерадостным, как блестящая поверхность воды. После приезда в Солт-Хейвен ей было сложно не улыбаться каждый раз, когда она вдыхала соленый воздух или слышала шорох в волну внизу на песке. «Доброе утро!» — ответил он, как всегда сияя улыбкой. «Ты понимаешь, что твои дед и бабушка никогда не заставляли меня приходить сюда в такую рань или нет?» Прости! «Я не буду ужасным боссом, обещаю!» Стив снова улыбнулся, поставил на перс-ящик с инструментами и банки с краской. Сын местного жителя, строитель по профессии. Стив пришел к Молли и Артуру с рекомендациями. Он стал для них мастером на все руки и всегда делал все необходимое в кафе. «Я просто тебя дразню», — сказал Стив. Его улыбка стала нерешительной, когда он прищурился глядя на утреннее солнце. «Сейчас совсем не рано. Я успел покататься на серфе, смыть морскую соль и теперь готов к работе». «Я никогда раньше не была жаворонком», призналась Джо. «Но море определенно превращает в любителя ранних вставаний». «Согласен. Ты слышишь чаек, солнце поднимается над горизонтом, и ты не можешь этого не замечать». «Ты говоришь, как настоящий местный житель». Джо всегда с трудом вставала по утрам, когда жила в Эдинбурге. Но она не знала, что было тому виной, окружающая обстановка или выбранная ею карьера. Что бы это ни было, море уже принесло ей много хорошего. А возвращение в родной город открыло новую страницу в ее жизни. «Тебе стоит когда-нибудь попробовать?» э Она открыла нижний замок, повернула ключ в верхнем. «Ты о серфинге?» «Ни за что на свете! Я наглотаюсь воды!» «Ты никогда не узнаешь, пока не попробуешь!» «Думаю, я все же останусь на суше!» Джо толкнула дверь в кафе плечом, как каждое утро, и та открылась, впустив солнечный свет, упавший на восемь столиков внутри, каждый с четырьмя стульями. На улице стало теплее, и теперь Джо могла оставлять дверь нараспашку, обеспечивая циркуляцию воздуха, и свежесть в помещении. пер-наперво я починю вот это», объявил Стив, ставя ящик с инструментами на пол. Солнце заиграло в его белокурых волосах. «Ты повредишь плечо, открывая дверь таким образом». Джо улыбнулась. «Тогда я точно не смогу заниматься серфингом». «Подожди, когда-нибудь ты обязательно попробуешь?» «А как только попробуешь...» Гримаса Джо показала Стиву, что она никогда ничего подобного не сделает. Она оставила мастер возиться с дверью, а сама отправилась налить в таз теплой мыльной воды. Не тратя времени даром, Джона тянула хозяйственные перчатки. Дела двигались очень медленно. На прошлой неделе, в самый солнечный день, Стив перекрасил стены внутри. Они работали после закрытия, наслаждаясь теплым вечером и распахнув настежь окна и дверь. Так как прогноз не обещал дождя в ближайшие два дня, Стив мог заняться стенами снаружи, а заодно и вывеской. Джо тем временем отмыла все, что нашла на уровне пола. Особенно постараться пришлось вокруг деревянных подоконников диванов, вдоль внешней стены кафе. В этот раз она принесла с собой набор для шитья, чтобы починить несколько разорванных подушек на сиденьях по обе стороны от двери. Джо протерла оконные рамы, прежде чем приняться за мытье стекол, удаляя с них отпечатки пальцев и брызги грязи, а потом отполировала их до блеска. «Дверь я починил!» Чтобы продемонстрировать это, Стив легко открыл и закрыл дверь. «Я ошкурил вверх, где дерево разбухло, и подтянул верхнюю петлю, она разболталась». Джо протерла последнее стекло окна, которое она мыла. «Что бы я без тебя делала?» «Я незаменим!» Стив пожал плечами, бросил отвертку обратно в ящик с инструментами. Он кивнул в сторону подоконников, подошел ближе, провел рукой по дереву, и золотые волоски на его руке засияли под солнцем. Это нуждается в покраске. Теперь, когда стены перекрасили, они выглядят еще хуже. «Сегодня я начну красить вывеску, завтра ее закончу, а потом займусь подоконниками». В первую встречу со Стивом Джо обратила внимание на то, насколько он хорош собой. Да и могла ли она этого не заметить? Высокий, мускулистый благодаря физическому труду, загорелый, как она теперь знала, благодаря его любви к серфингу. К тому же он был остроумным и умел достойно поддержать разговор. Джо гадала, почему его давно никто не подцепил. Возможно, все дело было в его беззаботности, Наверное, это качество подходило для короткого романа, но никто не видел в Стиве кандидата для долгих отношений. «Тут кое-что надо подтянуть», — сказал Стив, и, поймав недоуменный взгляд, Джо добавил. «Я об оконных рамах». Он покачал головой, удивленный тем, что она замечталась, хотя, к счастью, он не мог точно узнать, о чем она думала. «Это делается быстро и легко, а если их хорошо покрасить...» то они станут как новые. Когда Стив поставил стремянку у входа в кафе и поднялся по ней с ведром мыльной воды и щеткой, чтобы отмыть вывеску перед покраской, Джон начала подготовку к рабочему дню. Взяв на себя управление кафе, она также трепетно относилась к наведению чистоты после закрытия, как и ее бабушка с дедом. Позднее она поняла, почему так они поступали. В конце дня Она была измотана, но с утра было столько дел, что меньше всего на свете хотелось отскребать посуду, чистить кофемашину или возиться с остатками еды, которые следовало выбросить. Намного легче было начинать день в чистоте, как сейчас. Пока Джо просматривала список дел на день, у нее появилось ощущение, что с лучами весеннего солнышка у нее поднимается настроение, прибавляется энергия, Сначала следовало приготовить печенье из пахты с капелькой лимонной цедры, мягкое и даже немного вязкое внутри, но при этом хрустящее снаружи. После этого нужно было испечь шоколадные брауни и хлеб с грушей и малиной по рецепту Артура, поскольку теперь она могла покупать малину в большом супермаркете выше по дороге. Наблюдая за работой насвистывающего Стива, Джонни могла не вспомнить о своем статусе одиночки. Прошлый опыт и семейные обстоятельства почти лишили ее веры в собственную способность поддерживать достойные отношения. И как бы сильно она не хотела, чтобы это случилось, она давно смирилась с тем, что таких отношений, возможно, у нее никогда не будет. Возможно, она куда больше похожа на Стива, чем она допускала. Казалось, он скользит по жизни в одиночку, и его это ни капельки не беспокоит. Джо заставила себя отвлечься от мысли о том, чего она не могла изменить, и поблагодарила Бога за то, что кухня была настолько функциональной. Если не считать дверцы шкафчика, сорвавшейся с петель на прошлой неделе, больше жаловаться было не на что. В Эдинбурге ее подруга Элиза, работавшая в кафе, Постоянно сетовала на недостаток оборудования или на темпераментного повара, с которым ей приходилось работать. Но в этой компактной маленькой кухне было все необходимое для Джо, и она потратила совсем мало времени, чтобы все организовать. Когда Джо выкладывала на блюдо знаменитое печенье из пахты по рецепту Молли, Стив, почуяв аромат, прокомментировал. «Я позавтракал», «Но от этого запаха мне захотелось добавки». Он вылил спирса в море грязную воду из ведра и вернулся в кафе за новой порцией мыльной воды. «Выбирай, чем отравиться», — предложила ему Джо, жестом указав на стеклянную витрину, которую она начала заполнять. Он встретился с ней взглядом. «Не произноси ничего подобного в присутствии твоих постоянных клиентов. У нас есть печенье из пахты, брауни» и хлеб с грушей и малиной в духовке. Стив похлопал себя по мускулистому животу под футболкой. «Слишком сложное блюдо. А свежие фрукты у тебя есть?» Джора смеялась. Тут появился мэт привозивший продукты в кафе. «Очень вовремя!» Она просияла и направилась к двери, чтобы помочь ему. мэт нес ящик с красочной коллекцией фруктов и овощей. «Тут у нас Стив пропадает без здоровой еды. Он следит за фигурой». Стив присвистнул. «Дыня Канталупа выглядит хорошо». Округлив глаза, Джо ответила. «Сейчас я тебе отрежу кусочек». Она взяла ящик у Мэтта и ушла в кухню, оставив мужчин одних. Они хорошо знали друг друга, так как много лет обслуживали кафе Молли и Артура. В кухне Джо выложила дыню и взяла несколько штук великолепного фиолетового ревеня, из которого она сделает миниатюрные крамблы вечером или следующим утром. Джо не сомневалась, что это кафе выделялось на фоне других в соседних городах именно благодаря разнообразному меню. Разумеется, у них были базовые блюда, различные виды кофе, хороший выбор чая, песочные коржики и брауни, а также достойный выбор холодных напитков — от традиционного лимонада и тоника с хинином и лимоном до дайет-кола, денделайн и бёрдок. Но Молли и Артур объяснили Джо, насколько меню зависит от сезонных овощей и фруктов, а вернее от того, что Мэтту удавалось доставлять им ежедневно. Поначалу Джо думала, что будет намного труднее поддерживать разнообразие, но теперь ей это нравилось и клиентам тоже. В последние несколько недель мэт постоянно поставлял дыни, и Джо всегда могла предложить посетителям дыню к утреннему чаю. Было радостно начинать день со свежей оранжевой мякоти. «Как поживает Артур?» спросил мэт когда, передав Стиву нарезанную дыню, присоединился к Джо в кухне. Он принес упаковку свежих яиц. Она убрала ревень в соломенную корзину, стоявшую в дальнем углу кухни, рядом с холодильником для напитков. У деда все в порядке. Он, наконец, прислушался к молле и избавил темп. Думаю, хватило намеков в больнице, чтобы напугать его. Как-то утром у деда закружилась голова. Сердце гулко забилось. Они испугались, что это сердечный приступ. Его отвезли в больницу, сделали столько анализов, что Джо сумела их все запомнить, и выпустили через пару дней — поставив диагноз «повышенное давление». Артур сильно напугал Молли Джо, но с того дня он согласился, что ему пора отдохнуть, избегать стрессов и, возможно, даже немного сбросить вес. Джо была поражена тем, что ее мама, Саша, не приехала повидаться с отцом, несмотря на все сообщения и звонки Джо после того, как деда отвезли в больницу. Но в их взаимоотношениях Джо ничего не понимала, И просить у кого-то из них объяснений было бессмысленно. «Как он мирится со здоровым питанием?» — поинтересовался мэт. Поначалу с дедом было непросто. Молли отлично готовит, и ничто не доставляет ей такого удовольствия, как улыбки людей, довольных едой. Но они оба знают, как важно внести некоторые изменения. «Я им сейчас отвезу ящик свежих овощей и фруктов. Ты очень добр. Мне это в радость». Мэтт огляделся, его ореховые глаза скользили по кухне, которая засияла чистотой. «Мы в Солт-Хейвене присматриваем друг за другом. Но это хорошо, что ты теперь здесь. Ничто не сравнится с семьей, которая рядом». «Замечательно, что вы так близки с Молли и Артуром». Джо вытащила репчатый лук из ящика и сложила его в пластмассовый контейнер в углу кухни. Туда же отправился и чеснок, лежавший на дне ящика с овощами. «Мы очень тесно общаемся», — согласился Мэт. Когда Джо только познакомилась с ним, он очень смущался, и она решила, что он совсем не разговорчив, но со временем его броня начала таять. «Мне показалось, или Артур действительно достал шары для боулинга?» «Тебе ничего не показалось. Он всегда собирался это сделать, а теперь у него появилась возможность». Дед начинает следить за уровнем стресса, и бабушке только лучше, когда он не путается у нее под ногами. Мэт прислонился к рабочему столу. Держу пари, что им странно не проводить здесь так много времени. Не переживай, дед все еще за мной приглядывает. Он заходил вчера. Я сразу поняла, что ему хочется пойти в кухню, но я усадила его в зале за чашкой чая и печеньем из пахты. Думая, ему хватило того, что он просто побывал здесь, и увидел, что всё идёт гладко. «Тебе как будто здесь нравится?» «Мне действительно нравится?» В кухню вошёл Стив. Мэт я собираюсь красить над дверью, так что, если ты хочешь уйти, уходи сейчас, иначе тебе помешает это сделать моя стремянка». «Мне пора двигаться», — мэт улыбнулся. Золотые искорки в его глазах были подстать солнцу снаружи. «Я должен вернуться на ферму. Ах, да!» пока я не забыл». Он сунул руку в карман и вытащил визитную карточку. «Вот бухгалтерская фирма, о которой спрашивала Молли. Хотя, как я полагаю, это ты ее надоумила. Я видел, как твоя бабушка сражалась с бумагами, но она всегда говорила, что это выше ее понимания». Джо взяла визитную карточку. «Спасибо большое». «Ба отрицала это слишком долго», — она улыбнулась. «Во время весенней уборки...» Она вытащила все документы, связанные с кафе, и все разобрала для бухгалтера. Но после встречи с тем, к кому обычно обращалась Молли, поняла, что он далеко отстал от цифровой эры и, к тому же, собирается переезжать в Нортумберленд. Поэтому Джо решила, что бухгалтерский учет на расстоянии не то, что ей нужно. Новое начало означало поиск нового бухгалтера. «У нас с этой фирмой никогда никаких проблем не было», — пояснил мэт «Я очень благодарна тебе за рекомендацию. И спасибо за прекрасные овощи и фрукты. Ревень выглядит просто божественно». «Рад было служить», — Мэтт склонил голову. «Еще увидимся, Джо». Он ушел. Стив с помощью отвертки открыл первую банку с краской и принялся за работу. Таймер духовки зазвенел. Джо вытащила буханку хлеба с грушей и малиной, и поставила ее остывать. Пришло время готовить киш. Джо нашла брокколи в ящике с овощами, да и яиц у нее было достаточно. К тому времени, когда она приготовила два киша, один с беконом, другой вегетарианский, уже пора было открывать кафе. Она нарезала хлеб с грушей и малиной, разложила куски на блюде и выставила его в витрине. Джо приходилось быстро перестраиваться в зависимости от того, Как быстро продавалась еда. Она пользовалась моментами затишья, старалась справиться с многозадачностью и летала на адреналине от осознания того, что она за все в ответе. Стив передвинул стремянку от входа, и Джо вышла посмотреть, как выглядит вывеска. Она прислонилась спиной к выкрашенному белой краской ограждению пирса. Главная вывеска была почти закончена — Она приобрела теплый золотистый цвет в тон песку на пляже напротив. Стены снаружи были уже очищены, и только оконные рамы ждали ремонта и покраски. Когда Стив закончит вывеску, написав голубыми буквами «Кафе в конце пирса», место будет выглядеть как новое. Подстать новому старту, которого хотелось Джо, когда она приехала в Солт-Хевен. Доброе утро, Джо! Первой посетительницей, как это случалось частенько, оказалась Энджи, женщина, любившая от души посплетничать. «Хороший сегодня день!» «Замечательный! Когда светит солнце, все совершенно по-другому!» «Ага, жители Солт-Хейвена с тобой согласны». Энджи прошла к столику и сняла мохнатый кардиган, такой длины, что он закрывал ей колени. Она отлично чувствовала себя на пенсии, Она уже шутила по поводу бесплатного проезда в автобусе, но одевалась так, чтобы наряды не выдавали ее возраст. «Я забронировала билет на мюзикл «Кинки Бутс», — с гордостью объявила она. «А скидку вы получили?» Джо знала, что это следующий важный факт. «Разумеется! Говорю тебе, Джо, тебе следовало бы присоединиться к W.I. Да, сейчас ты молода и свободна, но когда-нибудь тебе это доставит удовольствие». «W.I. Женский институт. Благотворительная организация на базе общин для женщин, которая славилась своими добрыми делами еще с позапрошлого века». Джо улыбнулась. В прошлом месяце Энджи удалось посмотреть мюзикл «Злая». Она вернулась в полном восторге, все время рассказывала о спектакле и хвалилась огромной скидкой, которую им удалось получить. «Тебе определенно следует посмотреть шоу в этом году, Джо. Я до сих пор не могу поверить, что ты ни разу не была на мюзикле». «Я тоже не могу. Мне нравятся мюзиклы. Они напоминают мне о моей юности». «Маленькая, вы посмотрели много мюзиклов?» Стив сунул голову в дверь. «Ты ж ничего не знаешь о нашей Энджи, верно?» Он с улыбкой предоставил пожилой женщине самой обо всем рассказать, а сам вернулся к работе. «Когда-то я была профессиональной танцовщицей». У Джо приоткрылся рот. «Почему вы об этом ничего не рассказывали? Я не из тех, кто трубит о себе. В каком спектакле вы участвовали?» Моим гвоздем программы был мюзикл «42-я улица Уэст-Энди». Энджи похлопала ладонью по стулу рядом с собой. И Джо поняла, что у нее нет выбора. Оставалось только присоединиться к ней». И следующие 15 минут, так как других посетителей не было, она слушала рассказ Энджи о том, как та была танцовщицей, о том, каково выступать на сцене, о ее карьере до того, как она вышла на пенсию, уехала в Солт-Хевен-он-Си и поселилась в таунхаусе, где было достаточно места во дворе, чтобы танцевать прекрасными летними вечерами. «Чем-то очень вкусно пахнет», сказала Энджи, успев рассказать многое о своем прошлом за такое короткое время. «М -м, «Должно быть, это хлеб с грушей и малиной». «Восхитительно! Принеси мне, пожалуйста, кусочек этого хлеба и чашку мятного чая». Энджи снова натянула кардиган, потому что утро было не настолько теплым, чтобы обойтись без него, особенно под холодным бризом, задувавшим в открытую дверь. «Сейчас все принесу». Стив снова заглянул внутрь. «Сегодня я повешу меловую доску для меню и доску для открыток». «Спасибо, Стив!» Джо улыбнулась ему. Ей не хватало доски, на которой обычно писали меню дня. Она висела на стене напротив входа, чтобы посетители сразу увидели ее, едва войдя или даже заглянув в окно. Но доску сняли, когда Стив перекрашивал стены. Как и доску с открытками от постоянных посетителей, которые они присылали со всех концов света. Как только обе доски окажутся на своих местах, кафе снова станет таким же уютным, как и всегда. Джо мурлыкала какую-то мелодию, пока готовила чай. В эту минуту она не могла быть счастливее. Во всяком случае, она была счастлива, пока не ответила на телефонный звонок. Она накануне звонила в бухгалтерскую фирму, чтобы договориться о первой встрече с бухгалтером. Ей ответили, что перезвонят, и вот теперь секретарь назвала ей имя и фамилию бухгалтера, с которым ей предстояло встретиться. «Гарри Седлер». Джо положила телефон. Ее беззаботное настроение сменилось тревогой. Она застыла посреди кухни. был бы слишком большой удачей, если бы этот Гарри оказался не тем человеком, которого когда-то она очень хорошо знала». И хотя он исчез из ее жизни несколько лет назад, то время, которое он в ней провел, оказало на Джо огромное влияние, потому что когда-то он был любовью ее жизни, пока не разбил ее сердце на крошечные кусочки».